Мэр Дмитрий Александрович Рощенков был обычным худощавым подростком, который интересовал своих сверстников и, так сказать, новых друзей только за счет того, что он являлся наследником мэра и фактически хозяином города-колонии. Поэтому после смерти отца все эти «друзья» особенно сильно взялись за дело, старательно пытаясь увлекать молодого мэра города-колонии в различные неприятности. Но сейчас ему было не до этих сошалостей. Ситуация конфликта назревала. Он усвоил главное правило, которое ему когда-то старательно объяснял отец. У него друзей быть просто не может. Все эти друзья хотят от него только одного — его власти. И сейчас пятнадцатилетний паренек видел, что все предупреждения его отца оказались сплошной правдой. Некоторые, правда, еще чего-то ожидали и не спешили себя проявлять. Но нашлись и такие, которые практически в первые же дни его службы в городе-колонии заявились нагло в его кабинет, чтобы потребовать от него какой-то помощи. Именно «потребовать». Они нагло предъявляли какие-то претензии и требования, что было для молодого мэра довольно неприятно. Естественно, что он тут же постарался выпроводить прочь таких «умников», И они были очень недовольны. Так что он узнал о себе много нелицеприятных вещей. Хотя стоит сразу отметить, что в данном случае, по сути, их никто не звал. Ведь молодой паренек сам прекрасно понимал. Они сами показали свое истинное лицо, чего он от них и не просил. Также он напомнил о наставлениях своего отца, касающихся того самого странного паренька-охотника, который должен был умереть. Да — Да-да. Александр Дмитриевич, бывший мэр города и отец Дмитрия, сам открыто говорил ему о том, что этот мальчишка должен был умереть. Но умер сам мэр города, а этот молодой парень продолжал жить, когда он в очередной раз вернулся из леса. Узнавший об этом Дмитрий Александрович, тут же потребовал, чтобы секретарь привел к нему этого нахала. Что же это получается? Мэр города мертв. А этот молодой нахал продолжает жить? Почему? Это вообще недопустимо. Необходимо срочно выяснить у него подробности того, как он выжил. Александр Дмитриевич не зря обратил внимание своего сына на этого наглеца. Этот парень не должен был жить. Он должен был умереть, как тот же Александр Дмитриевич. Судя по всему, именно тот самый ядерный тактический заряд, который когда-то принес этот молодой охотник, Буквально месяц назад и убил мэра, поэтому он сейчас ждал этого парня, который обязан был явиться по его зову. Однако, когда мэр увидел своего секретаря, растерянно разводящего руками, то тоже банально растерялся. — Что значит, не хочет никому служить? — тут же взвился от ярости он, как только расслышал объяснение секретаря. — Моему отцу служил и мне обязан. Возмущение молодого мэра было вполне понятно. С каких это пор простой охотник позволяет себе такую наглость? Да, Дмитрий знал о том, что у этого Семёна Духа есть специальный документ, когда-то полученный им от отца молодого мэра. Вот только это не показатель. Он не обязан обращать на это какого-либо внимания. Ну и что такого в том, что ему дали эту бумагу за его заслуги? В данном случае самого молодого мэра эти мелочи не интересуют. Однако это было только начало. Секретарь принес еще одну новость, которая явно не понравилась новому хозяину города. Ольга Сергеевна Правилова, которая в данном случае выступала в роли гаранта законности и поддерживала мэра, сама лично по какой-то непонятной причине отправилась к этому парню и, судя по всему, задержалась там надолго. И это насторожило его еще больше. Что Ольга Сергеевна делала у этого проклятого охотника? Более того, почему он не умер? Ведь, насколько понимал молодой мэр, этот Семен Дух просто обязан был умереть, и даже, возможно, раньше, чем его собственный отец. По крайней мере, старый мэр города в этом был уверен перед своей смертью. Значит, надо было выяснить все то, почему этот парень еще жив — Но как это сделать, если в дело вмешалась сама Ольга Сергеевна? Сложный вопрос. Оставалось только надеяться на то, что со временем все наладится, и он все равно доберется до этого наглеца, вынудив того рассказать истинные причины своей живучести. — Александр Дмитриевич, а вы ничего не хотите мне пояснить? Вполне ожидаемо в кабинет мэра города стремительно вошла Ольга Сергеевна с явно недовольным выражением лица, «Например, мне бы хотелось знать о том, что за махинацией за моей спиной вы пытаетесь проворачивать. Мы, кажется, договорились с вами о том, что охотников, которые выполняют специальные заказы для города, курирую именно я. И что я вижу? А вижу я как раз то, что вы нарушаете наши договоренности. Только не надо мне говорить о том, что ваш секретарь совершенно случайно оказался в секторе второго кольца. Как вы думаете, я в это поверю?» Тяжело вздохнув, Дмитрий, который все никак не мог привыкнуть к официальному титулу мэра города, попытался объяснить женщине то, по какой причине он так интересуется этим охотником. — Ольга Сергеевна, для начала я хотел бы, чтобы вы поняли главные нюансы. Этот человек очень подозрительно себя ведет, — начал было говорить он, но рассмеявшаяся Ольга Сергеевна прервала его начавшийся монолог. — Димочка... Этот человек может вести себя как угодно. Закончив смеяться, женщина пояснила молодому мэру причину для своей смешливости. Он волен это делать. По причине того, что мы сами ему это позволили, или ты так относишься к тем подписям, которые ставил твой отец, твой отец сам лично разрешил этому Семену Духу ничего не быть должным городу. То есть он все свои долги перед колонией, которые ему вообще можно было бы попытаться насчитать, «Уже полностью выплатил. Он больше трех раз выполнял задания нашего города, не считая того, что он делал для твоего отца. Может, ты расскажешь мне о том, какие такие интересные дела?» Твой отец устраивал с его помощью. «Почему-то ты категорически не хочешь рассказывать о том, что за такое важное последнее задание твой отец давал Семену. Может быть, ты расскажешь? А то Семен тоже молчит». А мне очень интересно узнать о том, чем это вдруг так сильно заболел и от чего умер твой отец. Это заразно? Если это заразно, то мы должны объявить тревогу по городу, так как в данном случае городу грозит опасность. Нам только эпидемии не хватало. Ты же сам знаешь о том, что у нас практически нет врачей или ученых, которые могли бы произвести какие-то исследования и предпринять нужные меры в данной ситуации». — Если вы притащили в город какую-нибудь дрянь, то ты за это ответишь. — А почему это только я должен за все это отвечать? — Естественно, что, услышав эти слова, Дмитрий тут же принялся возмущаться. — Больше разве некому? Есть же этот самый Семен, вот он пусти... — Немедленно прекрати! — раздраженно ударила ладонью по столу Ольга Сергеевна, не скрывая своей злости от его упрямства. — Дима... «Не делай глупостей! Ты сам видел то, чем закончилась такая глупость для твоего отца. Где он сейчас?» «Я уверена в том, что в данном случае именно его личные ошибки и привели к тому, что его сейчас нет с нами. Поэтому давай не будем усугублять ситуацию. Ты и сам должен понимать, что есть определенные нюансы. Мы служим городу. Да, мы являемся элитой!» Но только в том случае, если у нас есть где быть этой самой элитой, пока существует город-колония, мы можем чувствовать себя уверенно. Но когда города не станет, а с вашими шуточками это не мудрено, мы тоже останемся неудел. И мне бы очень сильно не хотелось, чтобы это случилось при моей жизни или жизни моей дочери. Поэтому будь, пожалуйста, так добр. Не повторяй глупостей своего отца». «Я его уважала. Вот только такие ошибки недопустимы. Ты и сам это должен понимать». «Вообще-то, Ольга Сергеевна, меня в первую очередь интересует как раз тот факт, почему Семен выжил». Не выдержав ее прессинга, принялся возмущаться молодой мэр, все еще пытаясь удержать себя в руках. «Если мой отец умер, а этот парень жив, то это значит, это никакая не эпидемия. Надо просто выяснить то, что происходит». Слишком много странностей связано с этим парнем, и поэтому мне хотелось бы самому с ним побеседовать. Этот парень действительно должен был умереть, если умер мой отец. Однако он жив. Почему именно так происходит, я не знаю, и мне бы очень хотелось это узнать. — Да потому что он травник! — еще более резко ударила по столу Ольга Сергеевна, уже даже никак не пытаясь сдерживать рвущихся из нее эмоций. — Травник! — Хороший травник! В этом я уже и сама убедилась. Более того, мне удалось выяснить еще кое-что. Не у него, правда, а жаль. Охранники на воротах вспомнили эмблему с одного рюкзачка, который принес в город семён Тебе она ничего не напомнит? Посмотри внимательно. Этот небольшой кусочек пластика, который лег перед молодым пареньком, заставил того вздрогнуть. Об этом ему и рассказывал отец. «Говорил о том, что теперь у них в руках имеется оружие, которое, возможно, когда-нибудь и позволит их семье занять лидирующие позиции в городе, что даст им возможность улучшить и упрочить свое положение, возможно даже стать королями», — как того хотел тот же самый Бобров-старший. «Сам этот рюкзак Дмитрий не видел, так как отец просто запретил к нему приближаться». Его можно было демонстрировать только в крайнем случае, но никак не приближаться к нему, так как именно этот самый рюкзак и убил бывшего мэра города. Оказалось, что в тайне сохранить этот секрет не получится, охранники оказались достаточно глазастыми, чтобы увидеть то, чего не надо было, а значит придется объясняться. Когда я обратилась к Семену, пытаясь выяснить, что это было. Он сказал, что выполнял заказ твоего отца, — продолжила говорить обвиняющим тоном женщина, — и больше ни о чем говорить не хочет. Так, может быть, ты мне объяснишь? Насколько я понимаю, он принес с корабля колонизатор что-то радиоактивное. И зачем нам эта гадость нужна в городе? Ты мне не объяснишь? Ты хотя бы понимаешь, что пока об этом знаю только я. Но если об этом узнают остальные... Вы подвергли опасности весь город-колонию. Неужели твой отец тебе не объяснял того, что мы правящие семьи только до тех пор, пока нам есть кем править? Не объяснял? Если здесь все вымрут из-за вашей глупости и после вашего самоуправства, то ни о каких привилегиях правящих семей говорить не придется. Тебе разве это непонятно? Может, все-таки подумаешь? Честно говоря, все происходящее действительно выглядело очень необычно и даже странно, и молодой мэр города все-таки был вынужден начать говорить, тем более что Ольга Сергеевна явно не даст ему теперь спуску. Он уже привык, что эта женщина старательно его поддерживает все последнее время, и если она вдруг откажется ему помогать, то Дмитрий Александрович вряд ли сможет руководить городом самостоятельно, так как у него для этого опыта было маловато. Так что рисковать ему сейчас нет никакого смысла. Да и возможности. Придется объяснить женщине все то, что и как он делает. А главное, для чего. Тяжело вздохнув, Александр Дмитриевич постарался объяснить Ольге Сергеевне тот факт, что в данном случае его отец в первую очередь рассчитывал именно на то, что доставленное в город оборудование поможет в будущем городу защищаться от нападок врагов. Только вот Про каких именно врагов в данном случае говорил ему тогда Александр Дмитриевич? Непонятно было никому. Он даже сыну якобы не пояснил. «Мы вообще-то тут с природой воюем», — криво усмехнулась Ольга Сергеевна, указав рукой себе за спину. «Видимо, таким образом пытаясь показать в сторону ворот, ведущих в город. Если ты не заметил, с природой, если это кому-то непонятно». «Ты намереваешься подорвать этот ядерный тактический заряд в лесу? А как ты собираешься потом выживать? Может быть, тоже объяснишь мне? Это мне, такой непонятливой!» «Неужели вам непонятно, что в данной ситуации надо действовать аккуратнее и осмотрительнее?» «Так вам еще и Семен Дух жить помешал, что вы надеялись на его смерть!» «А ты знаешь, почему мы сейчас живы?» «В последнем нападении твари едва нас не уничтожили». И только из-за того, что они потеряли общее управление, что и позволило нам победить. Даже дураку последнему понятно, что мы с кем-то воюем. С кем-то, кто обладает такими возможностями, которых у нас просто нет. Семён Дух как раз был в лесу и сумел отвлечь на себя то самое руководство, которое на некоторое время теперь от нас отцепится, согласно его заверениям. А не доверять этому парню у меня нет никаких причин. Он еще никогда нас не подводил. Тем более, что он уже раньше говорил о том, что ищет это самое руководство тварей. Именно он первым понял, что тварями кто-то руководит. Это не сезонное обострение, как мы раньше думали. Это полноценная война с нашим городом. И в последнее время, возможно, из-за шалости твоего отца, Ситуация значительно осложнилась, и почему-то мне кажется, что в данной ситуации виноват отнюдь не Семен. Может быть, и твой отец подозревал, чтобы мы с кем-то воюем, и поэтому и заказал ему притащить город эту гадость. Не подскажешь мне это? Мне уж очень интересно. Естественно, что говорить о том, против кого собирался использовать бывший мэр города этот тактический заряд, парень не собирался, ему и так было довольно сложно Ведь Ольга Сергеевна буквально приперла его к стенке своими обвинениями. Главной проблемой для паренька было именно то, что все планы мэра города, которые тот собирался постепенно воплотить в жизнь, сейчас банально терпели крах. Он пытался объяснить Ольге Сергеевне, что некоторые факты банально не может ей предоставить, ввиду того, что сам о них ничего не знает. Слишком уж все было запутано». Особенно, если учитывать эту ситуацию с точки зрения именно Ольги Сергеевны, которая уже каким-то неведомым для паренька способом узнала подробности этих событий. Конечно, можно было бы заподозрить тот факт, что это именно сам охотник и проговорился. Однако вряд ли бы он на это пошел, ведь тогда можно было бы засчитать невыполнение контракта, так как в данном случае существовала угроза разглашения информации». Но сама по себе новость о том, что Семён Дух является травником и сумел сам себя вылечить, оказалась для молодого мэра весьма неожиданной. «Если он такой хороший травник, то почему не вылечил моего отца?» Тут же возмутился Дмитрий, сам прекрасно понимая, что в таком случае большую часть этих проблем он мог бы избежать, так как всеми этими делами сейчас занимался бы его отец, а никак не он сам. «Почему он ничего не сделал?» «Себя-то он спас, а моего отца...» а «Разве твой отец объяснял Семену, что именно тут должен доставить с корабля колонизаторов в город?» Уже в который раз, резко ударив ладонью по столу, прошипела Ольга Сергеевна, явно не скрывая от него того, что в данном случае она очень сильно недовольна таким стечением обстоятельств. «У нас есть единственный охотник, который из леса приносит интересные нам вещи». Те самые вещи, которые могут пригодиться городу. И твой отец намеренно послал этого паренька на смерть. Я уверен, что Александр Дмитриевич ему даже не соизволил сообщить о том, что в данном случае ему грозит, если Семен принесет эту гадость в город. Поэтому обвинять Семена в том, что случилось, с твоей стороны, будет просто глупо. Парень сам едва не умер. И вообще-то в этот раз он в лес ходил именно за лечебными травами». Просто заметил тот факт, что снова активизировал из твари, и поэтому отправился на перехват. Ему удалось отвлечь то существо, которое ими руководило. Если тебе это хоть о чем-то говорит, то уже только поэтому я бы на твоем месте не пыталась парня хоть в чем-то обвинять. Он сделал и так, что мог, особенно после заказа твоего отца. Кстати... Напомню тебе, наша договоренность о том, что именно я контролирую охотников, выполняющих специальные заказы, остается в силе. Надеюсь, мне не надо пояснять тебе тупо, какой именно причине. Ты и так будешь вынужден сейчас расхлебывать то, что натворил твой отец, и радуйся, что пока что только я узнала о секретах вашей семейки. Я их, конечно, постараюсь сохранить, Ну и ты должен понимать, что использовать без моего разрешения подобное в городе. — Категорически запрещено. — Надеюсь, ты понимаешь, о чем я говорю? — Никто не должен знать о том, что вы притащили эту гадость в город. — Надеюсь, она очень глубоко спрятана. Растерявшийся паренек тут же постарался заверить Ольгу Сергеевну в том, что тактический заряд, о котором в данном случае идет речь, действительно спрятан очень глубоко, и до него никто не сможет добраться без ведома самого мэра города. — Ну и хорошо. Ольга Сергеевна с явно видимым облегчением выдохнула, но все-таки снова погрозила парню пальцем. «И не вздумай вообще пытаться нарушать договоренности. Семен только из-за этого не хочет иметь ни с кем из вас дел. Вы сами во всем виноваты. Нечего было пытаться его обманывать. Он из тех, кто не прощает таких обид. Твой отец отправил парня фактически на смерть. И теперь кому-то за это придется ответить». О таких вещах надо предупреждать. Ты явно сейчас подумал о том, что Семен якобы нарушил договоренность? Но я вынужден на тебя разочаровать. Это твой отец нарушил все возможные договоренности. В договоре было указано то, что твой отец был обязан предупредить Семена обо всех нюансах дела. Ты хочешь узнать о том, откуда я знаю про такие мелочи? Да все просто!» Это стандартный пункт договора, который с Семеном обычно заключал твой отец. Представь себе, именно твой отец подписал этот договор с Семеном. И все же чудо. Оказалось, что именно он не собирался соблюдать договоренностей. Как так? Что в этом случае может произойти? Семен сам может подать на твоего отца в суд. Но так как его же живых больше нет, то можно подать в суд на его семью. Я думаю, что после известия о том, что даже мэр города не соблюдал никаких договоренностей, на вашей семье можно будет поставить жирный могильный крест. Снова тяжело вздохнув, Дмитрий осел в своем огромном кресле, которым так гордился. Кто же знал, что ситуация так резко изменится? Ольга Сергеевна действительно была права. Имидж семьи Рощенковых может быть просто разрушен. Типичный тому пример — семья Терновых. Еще не так давно они были довольно значимыми фигурами в колонии, но после случившегося с ними казуса, связанного с этими проклятыми экспедициями, теперь никто им не доверяет, и даже более того, их ненавидят в городе. И Дмитрию не хотелось, чтобы и с ним произошло то же самое. Ведь если так пойдет и дальше, то в ближайшее время этих терновых будут обвинять буквально во всем подряд. «В чем угодно!» сейчас даже не важно то в чем именно они могут быть и виноваты именно поэтому паренек и старался держаться от этой ситуации как можно дальше и когда понял о чем говорит ольга сергеевна тут же запаниковал ольга сергеевна ну вы же сами понимаете что этого нельзя допустить чуть не плача молодой мар тут же попытался исправить положение я не могу так взять и согласиться на подобное — О чем ты, Димочка? — внезапно сделав наивное лицо, посмотрела на парня-женщина, при этом как-то странно усмехнувшись, словно давая ему намек на то, что еще не все потеряно. — Я и сама прекрасно понимаю, что есть вещи, которые нельзя менять, поэтому ты останешься на должности мэра. Я тебе обещала помогать? Вот и выполняю свои обещания, однако я просила не лезть в дела с охотниками. — Ты же нарушил нашу договоренность! Поэтому я хотела бы, чтобы ты понял те самые основные нюансы, которые я хочу до тебя донести. Ты будешь продолжать сидеть на своем месте и будешь делать то, что нужно, а я буду тебе помогать. Надеюсь, мне не стоит дополнительно говорить о том, что больше таких секретов и тайн от меня быть не должно. Дима, давай не будем устраивать конфликтов. Я пообещал тебе помогать и стараюсь это делать, «Но если ты будешь и дальше такие фокусы вытворять, как вытворял твой отец, то в данном случае помощи от меня не жди, не становись таким же, как та же Самойлова. Ты же сам видел, что она вытворяет. Вроде бы все просто, надо только делать то, что говорят, и никаких сложностей не будет». Но она словно назло постоянно пакостила, постоянно устраивала конфликты, и как результат потеряла любое доверие со стороны того же самого Александра Дмитриевича и меня тоже. Как ты думаешь, это нормально? Нет. Есть вещи, которые необходимо соблюдать. И если мы не можем выполнять собственные договоренности, которые мы же и заключаем, то грош нам цена. Ты сам подумай. Если мы уже друг другу не доверяем, то как мы можем вообще кому-то доверять? «Я уже молчу о том, что нам никто доверять не будет. Давай больше так не будем устраивать фокусы за спиной друг у друга. Если мы договорились, что этим охотником занимаюсь лично я, то так и будет». Полностью растеря на это ее прессинга, паренек мог только согласно кивать головой. Ведь в данной ситуации он действительно оказался в серьезной ловушке. И ему бы не хотелось на данный момент банально просрать наследство своего отца» тем более, что именно это наследство, и давало ему определенные возможности и даже силы. Хотя сам парень прекрасно понимал, что если он согласится на все это, то в один прекрасный момент просто превратится в предаток для той же самой Ольги Сергеевны. Вот только ничего поделать в данной ситуации он банально не мог. Слишком жестко взялась Ольга Сергеевна за это дело. Да и он сам чем-то виноват. Молодой мэр это понимал по той причине, что подставился сам, послав своего секретаря следить за этим проклятым охотником и вынудить его прийти к новому мэру. Надо было думать, что делаешь, когда нарушал договоренности, словно в ответ на его растерянно метавшиеся в голове мысли, и погрозила пальцем Ольга Сергеевна, после чего махнула рукой, садясь в уже привычное ей кресло напротив парня. Но это все так. Отвлеченная. Ты в данном случае должен и остальным подтвердить мое право руководить охотниками. Если ты этого не сделаешь, то я вынужден буду поднять вопрос о том, что здесь на самом деле происходит. И ты должен сам понимать, что в данной ситуации, когда все же выяснится то, из-за чего возник конфликт интересов, то придется огласить и остальные факты, говорящие против твоих и семьи. Я надеюсь, нет нужды это тебе снова повторять. Дмитрий Александрович, уже в который раз тяжело вздохнув, был вынужден полностью подтвердить слова женщины. Да он и сам понимал, что в данной ситуации, по большей части, сам и был виноват в случившемся казусе. Виноват настолько, что теперь банально не может ничего сделать. А значит, придется играть теперь в эти игры по правилам его оппонента, до тех пор, пока он не найдет возможность хоть как-то избавиться от влияния Ольги Сергеевны. Но когда он получит в руки такую возможность? Будет ли это на самом деле? Сейчас он этого просто не знает. Но, Ольга Сергеевна... Я уже все понял и признаю свою ошибку, задумчиво проговорил молодой мэр, стараясь хоть как-то успокоить женщину, которая явно была очень зла на то, что молодежь не соблюдает правила, установленные еще их предками. Но все-таки мне хотелось бы кое-что узнать про этого Семена. Если не от него, то хотя бы от вас. Вы говорили о том, что этими тварями кто-то управлял, и Семен Дух об этом заранее знал. Тогда почему об этом ничего мне не сказал мой отец? Перед его смертью мы с ним очень долго разговаривали, и я даже подозреваю, что если бы не этот тяжелый разговор, то он мог бы прожить еще хотя бы пару дней. Но не это сейчас важно, если Семен заранее знал о том, что нам противостоят какие-то достаточно разумные твари, то почему он не предпринял никаких мер? Почему он не сообщил об этом моему отцу? Ведь можно было бы тогда этот ранцевый заряд. Дима, дорогой ты мой человек!» Теперь уже тяжело вздохнула своей полной груди Ольга Сергеевна, заставив молодого парня от ее грудного голоса и самой картины того, что он видит, вздрогнуть и почувствовать напряжение где-то ниже пояса. Ты случайно не забыл о том, что в последний раз именно твой отец нарушил договоренность? Семен после этого нарушения вообще был не обязан хранить какие-то тайны, не говоря уже о какой-то верности твоему отцу. Однако он не стал нарушать договора, а просто взял и прекратил любое общение сначала с твоим отцом, а потом уже и со всей вашей семьей — И то, что твой отец совершил ошибку, это тоже уже установленный нами факт, не надо было использовать в темную Семена. К тому же он уже один раз относил ранцевый заряд в лес, и ему этого хватило. Вот ты, мэр города, например, знаешь о том, что этот парень тогда чуть не погиб. Его опять же совершенно случайно забыли предупредить о том, насколько в нем мощный заряд, и как далеко ему надо убегать от места подрыва этого устройства. Как факт, парень тогда едва не погиб, и выжил он, опять же, не благодаря нашей помощи или помощи медиков города. Нет, он выжил только благодаря своим знаниям травника. Естественно, что после всего случившегося Семен категорически не желает иметь никаких дел с руководством города. Даже мне с большим трудом удалось выяснить подробности того, что он делал в этот раз в лесу. Я потратил на этот разговор не меньше четырех часов. И тут я узнаю, что вы все... Я уточняю, все нарушили наши договоренности. Не один ты, Дима. Но и остальные точно так же решили, что им можно подобным образом поступать. Скажу сразу, мне это не нравится. И вообще, что это за фокусы такие? Вы что... Все вдруг решили, что законы для вас не писаны? «Зря, Дима. Я, как гарант законности нашего города-колонии, сама приму все необходимые меры, чтобы вы привыкли и научились соблюдать договоренности. Если мы сами не будем соблюдать наши же законы, то грош нам цена как руководство. Сразу говорю, что после подобного в нашем городе будет полная анархия. Этого мы позволить не можем» и ты должен меня в этом вопросе поддержать. С Семеном я разберусь сама. И не вмешивайтесь в это дело. Хватит уже его злить. Ты знаешь, что этот парень в лесу может спокойно выживать столько времени, сколько ему будет нужно? Знаешь. А ты знаешь, что потеряет город, если Семен вдруг, после всех этих ваших фокусов, решит уйти из города? Ведь у него уже такие мысли были». Он спокойно может себе устроить жилье, например, на том же корабле колонизаторя. Не дергайся. Я знаю про корабельное кладбище и про лазерную винтовку, которую купил твой отец у него за 10 тысяч жетонов, тоже знаю. Поэтому не надо говорить мне о том, что все это глупо и бессмысленно. Этот парень городу нужен для того, чтобы убереть наш город. Он нам нужен живым, здоровым и добровольно сотрудничающим. — Но ведь он мог бы отнести ядерный заряд без вреда для себя. Именно туда, где осели те твари, которые с нами якобы воюют. Тут же на нервах подскочил Дмитрий, пытаясь привлечь внимание Ольги Сергеевны к самой насущной проблеме их города. Ведь он уже один раз выжил, когда его притащил. — Значит, выживет и еще? — Ты явно меня не слышишь. Опять резко ударила ладонью по столу женщина, Ее красивые глаза потемнели от сдерживаемого гнева. Может быть, ты сам хочешь попытаться его уговорить это сделать? Он до сих пор зол на твою семью за то, что вы его подставили. Если бы не договор, то он бы никогда не притащил эту гадость в город. Я в этом уверена. Но вы обманули его? Твой отец его обманул. Может быть, ты объяснишь ему тот факт, по какой причине Семен тоже должен был умереть вместе с твоим отцом? Хочешь ему все это объяснить? «Да, парень выжил, и благодаря только своим знаниям, но не вам и вашей несуществующей помощи. Он даже со мной разговаривать на эту тему не захотел. Просто сказал, что с городом никаких дел больше иметь не хочет. И ты все-таки туда же. Предлагаешь ему взять и умереть на благо города? Хорошая мысль, только вот хотелось бы мне от тебя услышать еще кое-что, дорогой ты мой». Сколько денег в этот раз ты ему заплатишь за угробленное здоровье? За то, что ему приходится потом рисковать жизнью, собирая те травы, которые позволяют ему выжить? У тебя есть такие деньги? Вы едва не потеряли единственного человека, который знает дорогу к корабельному кладбищу. Там новые технологии, новые для нас. Там огромное поле знаний, которых у нас нет и ты просто и глупо посылаешь этого человека на смерть? А может быть, ты сам возьмешь этот рюкзачок, потащишь его в лес? А что? Было бы интересно на это посмотреть. Мэр города отдал жизнь, чтобы спасти колонию. Герой! Тебя в веках воспевать будут. Давай. Сможешь? Я в этом почему-то не уверена. Вы так легко и просто говорите о таких серьезных вещах, что мне остается только удивляться. В общем так, все проблемы, которые касаются именно взаимоотношений с Семеном Духом, я беру на себя. И в данной ситуации я считаю, что этот парень свои долги действительно выплатил полностью. Хотите получить от него какие-то услуги? Платите. Но платить придется очень много. Это я сразу говорю. Так что на этом мы наш разговор закончим. И давай не будем усугублять ситуацию. Кстати... Если тебе интересно, нам теперь очень нужны ученые. На корабельном кладбище много интересного. Семен обещал по возможности оттуда доставлять вещи, но ему нужна будет наша защита. А то в городе появились идиоты, которые именно его обвиняют в том, что на нас эти твари нападают. Сообщу тебе по секрету, как мэру города и своему другу. В ближайшие пару-тройку лет на нас никто нападать не должен». У нас есть возможность усилить колонию. Те ресурсы, которые мы раньше бросали на защиту и восстановление колонии, в этот раз можно будет бросить на ее развитие. Это так. Между нами. Ты понимаешь, что об этом никто не должен знать. Так что давай договоримся. Про корабельное кладбище знаем только мы. И это наш с тобой секрет. Семена ты больше не трогаешь. Более того, ты сам поможешь мне всех этих умников остановить. Хватит уже устраивать за этим парнем охоту. Он из дома выйти спокойно не может. Даже в магазин за нужными ему вещами. Поэтому мне хотелось бы, что именно мэр города в этом вопросе меня поддержал. Так что давай сразу договоримся. Ты помогаешь мне, а я помогаю тебе. Все будет, как и раньше. Сделаем вид, что этого всего сегодня между нами не произошло. Вот только больше, чтобы таких секретов — Не было. Подумай, пожалуйста, над тем, что ты мог бы скрывать от меня еще. Мне бы не хотелось, чтобы отношения между нами банально зашли в тупик. Ты понимаешь, о чем я говорю? Если мне придется отказаться от помощи тебе и сосредоточиться только на своих проблемах, то в данном случае у тебя сразу же возникнут определенные сложности. Как я тебе уже сказала, любая попытка подобного рода уклониться от наших договоренностей приведет к конфликту интересов. И я все же надеюсь, что мне нет нужды тебе объяснить, чем это чревато. На этом мы, пожалуй, и прекратим на сегодня нашу беседу. Хватит уже! Я сегодня устала от всех этих разговоров! К тому же, как я уже сказала, Семен очень сложный в обращении человек, особенно после последних событий. Теперь он даже договорам заключенным в секретариате мэра ни на грош не доверяет. Придется что-то другое придумывать. А получится или нет, это дело такое. В общем, я оставлю тебя. Занимайся своими делами. Но, пожалуйста, подумай о том, как мы можем усилить позиции нашей колонии. Времени у нас мало, хотя все-таки есть. Благодаря, опять же, тому же самому Семену. Поэтому я и хочу взять его под плотный контроль. А все ваши потуги мне только мешают. Так что этот вопрос решаем так. «Пока я контролирую ситуацию, ты позаботишься лучше о том, что мы будем делать с ресурсами, которые в данной ситуации освободятся. Я, конечно, все же постараюсь уговорить семёна еще пару раз пройтись туда, чтобы точно выяснить все в отношении тех, кто так старательно пытался покостить колонии. Но это может быть связано с определенными сложностями, поэтому, возможно, мне придется снова попробовать заключить с ним какой-нибудь договор» и боюсь, что в этот раз договор будет самый прозрачный, какой только возможно. Так что я сама его подготовлю, и, скорее всего, его придется десяток раз согласовывать. Но это уже мои проблемы. И, пожалуйста, помни о том, про что мы с тобой сегодня поговорили. Не надо усугублять и ситуацию еще. Когда Ольга Сергеевна покинула кабинет молодого мэра, он мог только в очередной раз тяжело вздохнуть. Кто же знал, что такой важный секрет его семьи окажется отнюдь не секретом? Ну, по крайней мере, не для всех он окажется великой тайной Полишинеля. А ведь на это так рассчитывал отец перед тем, как умер. Все-таки не зря он предупреждал сына о том, что Ольга Сергеевна довольно опасный противник. Теперь Дима это и сам видел. Женщина быстро раскусила все интриги и указала парню на то, что он не слишком готов к подобному. Радовало только то, что она не стала его сразу уничтожать. Он знал о том, что если она этого не сделала, то у женщины насчет него есть какие-то собственные планы. Вот только какие именно, сейчас молодому мэру было еще непонятно. И от этого знания зависело очень многое. Хотя бы по той причине, что этот странный охотник, который так заинтересовал женщину, действительно мог быть интересен не только ей, Вот только подобраться к нему на данный момент невозможно, именно из-за Ольги Сергеевны. Но ничего, и она когда-нибудь может банально ошибиться, а он будет ждать».